хотя он облекается в различные формы в зависимости от среды, которой принадлежат эти лица. Однако ему всегда бывает присущ один общий признак, будь то шик, о котором мечтала Адетта, или же шик, перед которым преклонялась госпожа Катар, непосредственная доступность для всех. Другой шик, шик людей общества, по правде говоря, тоже общедоступен,